Что же касается практической государственной жизни, то эти писатели вовсе не думали о революции, а желали и требовали лишь улучшений, но главным образом субъективно. Желали и требовали, чтобы правительство уничтожило злоупотребление, н а з н а ч а л о министрами честных людей. Такого рода мерами было то положительное, о чем они говорили, что должно было, по их мнению, произойти. Они советовали давать принцам хорошее воспитание, рекомендовали монархам быть бережливыми и так далее. Французская революция была вынуждена неподвижным упорством предрассудков и, главным образом, высокомерием, полнейшей безмозглостью, корыстолюбием. Философы, о которых мы теперь говорим, могли иметь только общую идею о том, Как это должно было бы быть, а не указать способ осуществления? Уже делом правительства было бы приказать ввести в конкретной форме учреждения и улучшения. Оно, однако, этого не сумело То, что философы выдвигали и отстаивали против этой ужасной разрухи, сводилось, в общем, к тому, что люди не должны больше быть непосвященными профанами ни в отношении религии, ни в отношении права. Так что в области религии не должна существовать иерархия. «Замкнутое, избранное, насчитывающее ограниченное число членов сословия священников и точно так же в правовой области не должны существовать замкнутая каста и исключительное общество». а также и юридическое сословие, которое одни только и обладают знанием вечного, божественного истины и справедливости и могут приказывать и распоряжаться, чтобы другие люди следовали э т и м познанным ими положением, а человеческий разум имеет право давать свое согласие и иметь свое суждение. Рассматривать варваров как непосвященных мирян — это в порядке вещей. Варвары и суть непосвященные — Но трактовать мыслящих людей, как непосвященных, это самое жестокое отношение, какое только может быть. Это великое человеческое право на субъективную свободу, усмотрение и у б е ж д е н и я людей, о которых мы говорим, геройски завоевали с помощью своего великого гения, теплоты чувства, пламенности ума и мужества, собственная самость, ум человека, настаивали они, является источником того, что он должен уважать. В них, таким образом, проявляется фанатизм абстрактной мысли. Мы, немцы, во-первых, пассивны по отношению к существующему, перенесли его. Во-вторых, если его не спровергли, то мы также пассивны. Другие его прокинули. Мы позволили, чтобы нас его лишили. дали этому произойти. Фридрих II в Германии также примыкает к этой умственной культуре, что представляло с о б о ю в то время редкий пример. В Германии пользовались распространением французские придворные нравы, Оперы, сады, платья, но не философия. Правда, в форме ума, остроумия, многое из этой философии все же проникло в этот высший свет и прогнало многое дурное и варварское. Фридрих i т не будучи воспитан в чтении заунывных псалмов, не будучи принужден ежедневно выучивать несколько псалмов наизусть, не изучив варварской, вольфовской метафизики и логики, что другое нашел он в Германии, кроме Геллерта? Знал великие, хотя формальные и абстрактные, религиозные и государственные основоположения и правил согласно им в тех обстоятельствах, в которых он находился. Не было другой потребности в его народе, нельзя требовать чтобы он был реформатором, революционером этого народа, так как никто еще не требовал государственных чинов публичности судопроизводства. Он ввел то, в чем была потребность – веротерпимость, законодательство – улучшение отправления правосудия, экономию в расходовании государственной кассы. От жалкого немецкого права в его государстве не осталось даже и следа. Он выдвинул принцип государственной пользы и тем самым выбросил вон в своем государстве все привилегии, Немецкие партикулярные права — чисто положительное право. Это глупо, если теперь на него набрасывается ханжество и ложный немецкий национальный дух, и хотят умолить или даже унизить превратить в нечто бесполезное или бесчестное это великое явление, которое так много сделало. То, что претендует быть немецким национальным духом, должно быть чем-то разумным.